Глава 3. Ждать людей В 2223 году Международная арктическая экспедиция, действующая в районе базы Руаль, достигла линзы подледного озера Восток-18. В пробах воды был обнаружен ретровирус, относящийся к периоду раннего палеолита. При случайном контакте с атмосферой вирус перешел в активное состояние. Несмотря на принятые меры, сдержать распространение не удалось. В течение года пандемия скоротечного рака, начавшаяся среди людей и высших обезьян, уничтожила более 95% популяции. Вакцину найти не удалось. Вирус стремительно распространился по континентам, проник на орбитальные станции и планетарные колонии. Поселения на Марсе, Луне и Нептуне погибли. Меркурианская база ввела строгий карантин и объявила, что будет сбивать все приближающиеся корабли. Политика жесткой изоляции принесла плоды. На Меркурий вирус не проник, колонию удалось сохранить. В 2235 году база Меркурий направила на Землю исследовательский корабль с экипажем из 4 человек. Экипаж обнаружил, что настоящее население Земли составляет менее сотой доли процента. Вируса и его носителей обнаружено не было. При старте корабль потерпел крушение. Из экипажа выжил один человек. Алекс У. Алекс У воспитал Красного. Красный воспитал Лося! Лось воспитал Ушастого! Ушастый воспитал Козявку! Козявка воспитал Крючка! Крючок воспитал Хромого! Хромой воспитал Алекса! Алекс воспитает Ягуара! И заставит его выучить все это наизусть! Обязательно заставлю! Хромой заставил меня это выучить! Почти целый месяц я потратил на это! Каждый вечер сидел и бубнил! Козявка воспитал Крючка! Крючок воспитал хромого. Хромой воспитал Алекса. Алекс – это я. И я еще никого не воспитал. Ягуара еще нет. Я должен найти Ягуара и воспитать его как себя. Как меня в свое время Хромой, ну и как все остальные до него. Научить говорить на правильном языке, научить думать, ходить в одежде и в башмаках, стрелять из оружия, разводить огонь, читать. Кстати, причем тут экспедиция, никак не могу понять до сих пор. Да еще и арктическая. Экспедиция, это же совсем другое. Научить ждать. Я должен буду научить Ягуара ждать. Ну и татуировку, конечно, сделать. Без татуировки никак. Буква М на правом плече. А за этой буквой косматое солнце. А у меня этих букв вообще много. Особенно на спине. Хромой татуировки не умел делать. И сначала долго тренировался. Всю спину мне издырявил. А пока он там возился, я должен был повторять все это. Про пандемию, про базу Руаль. Чтобы лучше запомнилось. А сам Хромой говорил, что когда он это учил, то крючок его лупил ежовым ремнем. Ну, ремнем, то есть из ежиной шкуры. Сам Хромой хранил весь рассказ в блокноте. То есть в блокнотах. Их у него было много, потому что он их очень много терял. Потеряет и тут же новый берет, и пишет. На память свою не надеется. А я в конце человечков дорисовывал. Тоже тренировался. Так у нас и получалось, половина книжки Каракуля Хромова, половина Мои Человечки. Козявка воспитал Крючка, я когда заучивал, половину слов вообще не понимал, потом несколько книжек прочитал, словари разные, тогда уже понимал, что такое пандемия, вирус, базы, что такое изоляция. Хромой говорил, что это просто должно запомнить, понимать что-то не важно, помнить главное. Помнить, что придет время, и настоящие люди вернутся на планету. И тогда они примут меня как равного. Потому что я прямой наследник самого Алекса У. Твоя задача ждать, говорил хромой. Ждать, пока не прилетят люди. Ждать людей. С луны? Я специально спрашивал. Просто я любил поговорить и поспорить. Приятно было слушать человеческий голос. Ты что, не понимаешь? Сердился хромой. Мы же заучивали. Ты же повторял много раз. Ты что, совсем не понимаешь, что заучиваешь? Базы на Луне все погибли. И на Нептуне погибли. Только на Меркурии люди остались. И здесь только ты да я. Но там нет никакого Меркурия, возражал я. В небе. Луна есть, она желтая. Тут все понятно, я ее вижу. А где Меркурий? Я прекрасно знаю, что есть и Меркурий, и другие планеты. И что эти планеты вертятся где-то там наверху, в строгом порядке. Про это во многих книжках пишется. Но если честно, я в это не очень до конца верю. Трудно верить в то, что не видишь глазами. А в книжках ведь могут и врать вполне. Вот сказки взять. Они тоже в книжках пишутся. А между тем сказки сплошное ведь вранье. В сказках все животные разговаривают. Драконы какие-то. Кони летающие. Экзема разная. А этого ведь нет на самом деле. На самом деле все молчат. Вокруг тишина просто нечеловеческая. Даже волк глазами разговаривает, а хоть слова сказать не может. В книжках же они разговаривают с утра до вечера. А вдруг в книжках врут и про Меркурий? «Он просто далеко», – объяснял Хромой. «И он с другой стороны Земли, поэтому его и не видно. Но он тоже есть. Там живут люди. И они прилетят. И все пойдет по-старому, как раньше». «Как это?» – не понимал я. «Как это по-старому? Как раньше?» Так, по-старому, по-хорошему, по-правильному. Вот ты шоколадки пробовал? Пробовал. Вкусные? Вкусные. Шоколадки на самом деле вкусные, только твердые, зубы все поломаешь. А так даже меда лучше. Мед он всегда мед, ну один горчее другого. А шоколадки разные. В некоторых орехи, в некоторых ягоды. Или вообще штуки непонятные. Гуаровая камедь. Там, где эта камень, шоколадки самые вкусные. Вот когда все станет по-старому, шоколадок будет много, обещал Хромой. Ты их сможешь каждый день есть. Да вообще ты сможешь есть только шоколадки. Ну, не знаю. Шоколадки, конечно, дело хорошие. Я бы их, наверное, мог съесть сколько дашь. Но все уж очень менять в мире мне не хочется. И так все нормально. Ну, не очень, конечно, хорошо. Но в целом ничего. Если бы диких не было еще. «А дикие?» – спрашивал я. «Что дикие?» «Шоколадки – это хорошо, но с дикими что делать?» «Их очень много развелось. Вот если бы люди их всех перебили...» «Перебьют!» – уверял меня хромой. «Обязательно перебьют!» «Только прилетят, так сразу и перебьют!» «Первым же делом!» «Ты что же думаешь, что они будут с этими вонючками жить?» «Да никогда! Люди обожают чистоту!» «Ты же книжки читал! Они даже руки перед едой всегда обеззараживали!» Это хорошо, говорил я. Очень хорошо. Хорошо, конечно. Тяжело жить, когда кругом одни дикие. Да волки, да пантеры, да зайцы, да руки не обеззараживаются. Я представлял мир, где будут обеззараживаться перед едой руки. В общем, ничего, но судя по книгам, в том мире все друг друга заставляли что-то делать. А некоторых заставлять даже не надо было. Они все добровольно делали то, что им не нравилось. А я бы так не хотел. Я всегда делаю то, что хочу. Иду туда, куда хочу. В этом, по-моему, самая главная человечность заключается. Я человек, а человек должен быть свободен. Алекс, вздыхал хромой. Ты еще пока не понимаешь до конца, но ты поймешь. Это наша планета, мы на ней жили. Тут было все налажено, и нам тут было хорошо. А потом все разладилось в разные стороны. Как разладилось, вздыхал я хромово. Хотелось мне с ним поговорить. «Ну как-как? Ты же знаешь, как!» Хромой трепал волка за ухо. «Болезнь! Она распространилась, и от этой болезни почти все на земле умерли. А некоторые изменились нехорошо. Как зайцы?» «Как зайцы!» «Зайцы раньше ото всех бегали. А теперь увидишь зайца, беги подальше сам, загрызет!» «Но это ничего. Люди и зайцев этих тоже перебьют. Всех опасных они истребят. И вообще жить станет проще». Дом у нас будет как раньше, еда всегда. А как люди живут на этом Меркурии? Спрашивал я. Тоже в лесу? Нет на Меркурии никаких лесов. Камень там только, и солнце светит всегда. Не знаю, подыгрывал мне Хромой. Наверное. Вот прилетят и скажут. И ты им скажешь. Хромой зевал с хрустом. А если они не прилетят? Прилетят, ежился Хромой. При тебе еще прилетят. Обязательно прилетят. Но ты должен на всякий случай еще одного человека воспитать. А то прилетят люди, а тут нет никого, только дикие. Я назову его Ягуаром, сказал тогда я. Почему? Ну как в сказке. Помнишь, когда там Ягуар хотел выцарапать черепаху? Ягуар смешной, большая кошка. Да, но у нас Ягуары не водятся. Водятся, возразил я. Нет, у нас Ягуары не водятся. Я не стал спорить, перехотелось вдруг. К тому же я-то точно знал, что ягуары у нас водятся. Правда их совсем мало, я раза три всего видел. Возле реки они рыбу ловили. Ягуаров даже меньше, чем лигров. «А что такое выцарапать?» – спросил я. «Это как?» «Думай сам», – отвернулся Хромой. Тогда я еще не знал, что такое выцарапать, и стал думать. Когда Хромой еще не умер, было много времени, чтобы думать. Хромой ходил на охоту, а меня заставлял думать. Притащит какую-нибудь книжку несъеденную, заставляет читать. Читать-то я читаю, только ничего не понимаю. Слова всегда незнакомые, трудно вникается. Хромой говорил, что только так можно воспитать человека. Человек должен думать, а не по лесу с арбалетом носиться. Читать и рассуждать, прямо у себя в голове. Это очень полезно. Потому что мозг, он как яблоко, гладкий. А когда ты много рассуждаешь, в этой гладкости появляются бороздки. И чем больше бороздок, тем человек умнее. Рассуждай у себя в голове. Постоянно. А когда у тебя будет ягуар, рассуждай с ним, чтобы у него тоже в мозгах бороздки образовывались. И кушать надо хорошо. Для питания мозга чрезвычайно важна хорошая еда. От этого в мозгу экология хорошая. Когда я жил с хромым, всегда еда наличествовала. Хромой был очень запасливым человеком. И кладовки ломились, большие и богатые. Осенью, когда рыба и олени становились жирные и мясистые, мы отправлялись на добычу. Далеко не надо и ходить даже. Олени в лесу, как клюквы на болоте. А не хочешь оленей, бей боргу. И рыбы в реке тоже полно. Шагай со строгой вдоль берега, можно и днем. Тюкай себе помаленьку. Прямо на месте коптили. И мясо, и рыбу. Потом тащили все домой. Устраивали в лабазе на длинных жердях. Потом опять в лес. Хорошо жилось. Но лабаз это еще не все. Каждую весну мы устраивали глубокий ледник, где и мясо, и рыба могли вполне успешно храниться в свежем виде. Так что в некоторые зимы мы даже из дома не выставлялись. Лежали, накапливали силы для лета. Ледник очень удобная вещь. Хотя я не очень любил в него ходить. Опускаешься туда. Темно, тихо. И со всех сторон торчат ободранные туши. Мерзлые. Запасы. Неприятные ощущения. Всегда мне там не по себе был. С другой стороны, мы ни разу не голодали. И я вырос крепкий и быстрый. Хромой молодец все-таки. Настоящий человек. Жалко его. Я вот не умею запасы делать. Поэтому я всегда либо обжираюсь так, что пузо до колен, либо позвоночник от голода через живот просвечивает. Это, наверное, потому что я еще молодой. Я не знаю своих лет, но сколько себя помню, Хромой был всегда рядом.